Воспитание воспитателя ребенком. Это доклад, сделанный Янушем Корчиком 21 декабря 1925 года на пленарном заседании первого польского съезда учителей специальных школ. Наивно мнение молодого воспитателя, что надзирая, контролируя, поучая, прививая, искореняя, формируя детей, сам он зрелый, сформированный неизменный, не поддается воспитывающему влиянию среды, окружения и детей. Тому, кто, присматривая за веренными ему детьми, не в силах подойти к себе критически, угрожает большая опасность, на которую я желаю обратить внимание, тем более, что профессиональная гигиена души недостаточно широко известна. Воспитатель, работая над пониманием человека, Ребенка и над пониманием общества группы детей дорастает до постижения важных и ценных истин, пренебрегая неусыпным трудом над собой, опускается. Ребенок обогащает меня опытом, влияет на мои взгляды, на мир моих чувств. От ребенка я получаю приказания, и я требую от себя, обвиняю себя, оказываю себе снисхождение или снимаю с себя вину. Ребенок и получает, и воспитывает. Ребенок для воспитателя — книга природы. Читая ее, он созревает. Нельзя относиться с пренебрежением к ребенку. Он знает о себе больше, чем я о нем. Он общается с собой все те часы, когда он бодрствует. Я его лишь отгадываю. Поэтому я ошибаюсь. Оцениваю его рыночную стоимость и дефекты. Ленивый, недисциплинированный, капризный, врет, ворует. Этого мало. Каков его взгляд на себя, отношение к другим детям и к воспитателю? Какой он приобрел опыт, на какие способен усилия и компромиссы? Сколько даст на гора упорства? Нельзя относиться к детям свысока. Среди десятков детей всегда найдутся на редкость разумные, наблюдательные, способные критики Настороженные, с односторонним опытом, ироничные, склонные к каверзам и мстительные. Группа, обсуждая, дискутируя, делясь и обмениваясь наблюдениями, будет знать воспитателя насквозь. И захочет сделать безвольным инструментом в своих руках. Использует все его недостатки и его нерешительность, слабости и изъяны. Не даст себя ни завлечь, ни обмануть подвергнет его суровому следствию, экзамену добросовестному и оценит справедливо. И либо доверится, либо отложит решение, либо замкнется, законспирируется, затаится, либо объявит открытую войну. Горе ему. Он увидит уже только упрямство, дурное влияние отдельных детей, покушение на свой авторитет, поступки на зло, в отместку не услышит никаких замечаний о своих распоряжениях и о себе, никакого вы ошибаетесь, вы не правы. А это голос совести для доброй воли воспитателя. Бывает, что ты сразу попадаешь в атмосферу враждебного недоверия, если твой предшественник, тиран или размазня, ожесточил, разъярил детей. Здесь повредит и сухой приказ, и наивное нравоучение. Надо вооружиться терпением и переждать, завоевать действиями. Дети вознаграждают воспитателя, но они и отчитывают, и наказывают. Мирятся, забывают или сознательно прощают и мстят. Станут травить, высмеют, нарушат покой, взбунтуют вспыльчивого или подставят глупенького, потому что так часто страдает невинный. Упорно добиваются «будь образцом». Согласно с главным постулатом педагогики «покажи пример». Не слова, а дела. Перед воспитателем встает дилемма. И он или вступает в тяжелую, трудную борьбу, которой и конца не видно со своим несовершенством, или, это удобнее, придает теорию анафеме. Итак, книги врут «Авторитеты мошенники», Жизнь – не письменный стол ученого. Диплом дал мне права, я уже теперь сам своими силами. Потому что, может быть, это и хорошо, но не у нас. Может быть, в других условиях, может быть, другие дети. Мои же – это банда, шайка, сброд, скоты. Нужно с ними круто. Следовательно, запреты и ограничения. Полная изоляция собственной жизни от их жизни и переживаний. Только бы был порядок. Порядок должен быть. Железный регламент. Уже не воспитатель, не поборник вопроса о ребенке, защитник юных, маленьких и слабых, пастырь неопытных, а надсмотрщик, пристрастный прокурор, ключник, палач. Уже не воспитатель, а интендант, управляющим зданием, канализацией инвентарем, канцелярией, учетчик штанов и башмаков. Я не недооцениваю администрации. Это было бы непростительной ошибкой. Управлять педантично, четко, чтобы не промотать. Рес сакра. Рес сакра. Латинское. Святое дело. И дети должны понимать и чувствовать, что ты это для них в поте лица своего добываешь и экономишь. Ты только тогда вправе наказать как администратор, когда как воспитатель потворствуешь. Если воспитатель потеряет контакт с детьми, признавая только фаворитов, заушников и доверенных слуг, потому что ему так удобнее, разве он возьмет на себя труд заведовать добросовестно? Стоит ли? Разве он не заключит скорее союз с теми, кто захочет наживаться на бесправных, бессловесных, брошенных на произвол судьбы. Разве не станет он со временем, только сохраняя видимость добросовестного служащего нечестным хозяином и человеком падшим? Только полегче, подешевле, с наибольшей для себя выгодой. Амбарная книжка и плетка. И фраза. «Я закаливаю детей и приучаю к дисциплине. Воспитываю будущих членов общества». Путь к самовоспитанию и самоопределению ты найдешь сам и в себе, молодой воспитатель. Путем длинного ряда осенений ты поднимешься на высшую ступень понимания языка шепота, улыбки, взгляда, жеста, слез раскаяния или слез бессилия преступного ребенка.